Неспешно прохаживаясь вдоль шлагбаума, Филдс и Галардес дожидались своих пропусков. Галардес чувствовал себя неуютно, ему приказали оставить оружие в машине. Сам Филдс тоже был не в своей тарелке, ему всё сильнее хотелось выпить, но обстоятельства пока этого не позволяли. Стоило бы, конечно, выложить фляжки с коньяком, а не таскать их с собой, но Филдсу было стыдно перед коллегами, хотя ещё больше он опасался за сохранность коньяка. С одной стороны, едва ли кто-то покусился бы на его пойло, но с другой так было спокойнее. С четырьмя фляжками на борту Филдс чувствовал себя вооружённым, хотя они здорово оттягивали его карманы. В будке охраны послышался звонок. Филдс тотчас подошёл к окошку и увидел, как из принтера вылезает лента термобумаги. Охранник оторвал её, затем вышел из двери к шлагбауму и спросил. Э, «Кто здесь, мистер Фичханс?» «Это я», — поднял здоровую руку Галлардес. «А доктор гренберг Я к вашим услугам». С лёгким поклоном произнёс Филдс. «Можете проходить в четвёртый корпус, вам прямо по дорожке и на развилке направо». «Благодарю вас», — сказал Филдс. «Спасибо», — в тон ему произнёс Галардес, и, обойдя закрытый шлагбаум через калитку, они двинулись по асфальтированной дорожке, проложенной между высокими деревьями и ухоженными кустарниками. Видно было, что уходу за растениями здесь придавали куда большее значение, чем режиму безопасности. У входа в четвёртый корпус их ожидал Штефан. Он нервно перетаптывался на месте и, очевидно, уже жалел о том, что сделал. «Ну, обними брата», — сказал ему Филдс и, подойдя ближе, добавил. «Входи в образ, парень. Ты должен радоваться приезду родственника». «А лейтенант сказал, что я нелояльный». «К чему то нелояльный?» «Я не понял». «Ну, веди нас. Это наверху?» — спросил Филдс, указывая на лестничный марш. «Да, идёмте, доктор». «Молодец! Но больше внимания уделяй брату, он для тебя важнее», сказал Филдс и, прибавив шагу, начал подниматься быстрее, перепрыгивая через две ступени. Он решил первым оказаться на месте, чтобы упредить мешкающего Штефана и развеять всевозможные подозрения дежурного смены. «Подождите, доктор!» — крикнул сзади информатор, но Филдс уже входил в просторный зал, где за длинными столами, разделёнными рабочими перегородками, сидели человек 30 операторов, а в воздухе пахло подгоревшей изоляцией. Ожидавший непрошенных гостей лейтенант смайлс вышел из своего кабинета дежурного смены и стоял с кислой улыбкой на лице, желая, видимо, поскорее избавиться от этих посетителей. «Здравствуйте, дорогой лейтенант смайлс произнёс Филдс и подал дежурному руку, которую тот торопливо пожал. «Штефан много рассказывал о вас!» «Так вы его брат?» — уточнил Смайлз. «Нет, я лечащий врач его брата, доктор Грейнберг. Визиток, извините, не захватил, в гостинице остались». В этот момент подошли Штефан и Галардес. Последний кивнул лейтенанту и подал для рукопожатия левую руку. «Ну, стефан вы покажите вашему брату своё рабочее место. Уверен, ему будет интересно. А я ненадолго уединюсь с лейтенантом Смайлзом в его кабинете». «Зачем это?» Удивился лейтенант, но Филдс сделал ему страшные глаза и покосился в сторону братьев, дескать, только не при них. И это сработало, это всегда срабатывало. «Хорошо, доктор Грейнберг, проходите». Лейтенант приоткрыл дверь дежурки, Филдс прошёл внутрь и принялся расхаживать между стоек с серверами, часть из которых была отключена. «Ну и чем обязан, доктор Грейнберг?» спросил лейтенант, закрывая дверь. «Я обратил внимание на ваши глаза, лейтенант. Они немного того». «Что того?» — спросил лейтенант, невольно касаясь своего лица. — Выдают непорядок в ваших, как я это называю, внутренних органах. — А вы... — Я терапевт, — сказал Филдс и, пройдя мимо последней неработающей стойки, присел к столу на свободный стул. — А у вашего пациента вроде рука на перевязи, значит, вы должны быть хирургом, — осторожно заметил лейтенант, садясь на своё место. — Да, должен был быть хирургом, но сложилось так, что стал терапевтом. — Но не простым терапевтом, а хирургическим. Такие дела. «А разве такое бывает?» «О, друг мой, в Медицине бывает ещё и не такое. Вот, помню, лет двадцать тому назад. Хотя кому это сейчас интересно? Я ведь что вас спросить-то хотел, лейтенант? Сегодня рано утром меня в гостиничном номере разбудил какой-то шум. Сверху, понимаете?» И Филдс посмотрел на потолок. Лейтенант тоже посмотрел на потолок. «Какой-то летательный аппарат, жутко быстрый и громкий, пронёсся над городом и исчез. Вот вы могли бы засечь этого хулигана?» «Вы что же, доктор, хотите на него в суд подать?» усмехнулся дежурный. «А хотя бы и так. Мы, гренберги не привыкли давать спуску всяким разным. Но без вашей помощи никакой перспективы у подобного иска не будет». «Какой же помощи вы от меня хотите?» «Я хочу получить все его данные, опираясь на которые смог бы вычислить этого мерзавца. И я сделаю это, не будь я гренберг «Но здесь это невозможно. Я не могу войти в массив данных, потому что у меня нет необходимого пароля». Лейтенант развёл руками и отрицательно покачал головой, подчёркивая своё бессилие. «Я согласен заплатить, лейтенант», — сказал Филдс и положил на стол сто ливров. «Ну...» — глядя на деньги, лейтенант вздохнул. «Я же сказал вам, что...» Филдс шлёпнул на стол ещё сто ливров, и лейтенант замолчал. Затем покосился на свой включённый монитор, выдвинул ящик стола, смахнул туда обе бумажки и начал набивать на терминале какие-то команды, входя во все новые массивы и открывая все новые окна. Это продолжалось минуты три, а потом лейтенант сказал, «Ну вот, доктор, записывайте». Филдс взял со стола карандаш, листочек для заметок и кивнул. Дескать, готов. «Итак, вход в нашу зону ответственности в 5.32, выход из зоны 6.02. Это совпадает с временем вашего хулигана?» «Да, совпадает». «Ну вот и всё», — улыбнулся лейтенант, убирая руки от терминала. «А метка?» — лейтенант вздохнул. Он не имел права сообщать посторонним закрытую информацию, а уж модификации меток и подавно, однако его падение уже началось, и останавливаться на полпути не было смысла. «Значит, так, в нашей зоне ответственности метка была следующей. С, 15, точка, 25, и ещё раз 15». «Хорошо, я записал». «Что дальше?» — спросил Филдс, глядя на дежурного. «А что дальше? Я не знаю. Вы просили дать вам информацию, и я вам её дал. Всю, какая у меня была». Филдс вздохнул, убрал листок в карман и вернул на место карандаш. Пришло время становиться строгим. «Сынок!» — проницательным тоном произнёс он, глядя на лейтенанта с отеческим сожалением. «Сынок, ты только что получил от меня деньги и пообещал решить все мои проблемы. А теперь что я слышу?» и Филдс склонил голову, как делают слабослышащие, словно пытаясь уловить жалкий оправдательный лепет. «Я вовсе не обещал вам решить все ваши проблемы, доктор Грейнберг. То, что записано на вашем листочке, это всё. Никакой другой информации у меня нет. И где взять другую, я не знаю». «Смайлс, у нас так не принято», — сухо произнёс Филдс, бурая дежурного взглядом. «У кого у нас?» «У организации, приятель, ты взял деньги, значит, подписал договор, расторгнуть который невозможно. Только выполнить или заплатить за невыполнение кровью». «Да что вы себе позволяете?» — воскликнул лейтенант, вскакивая со стула. «Я сейчас военную полицию вызову!» «И что, поделишься с ней парой сотен ливров, да?» «Вы... вы не терапевт!» — обиженно произнес лейтенант и сел на место. «Что значит не терапевт? Почему это не терапевт?» — в свою очередь обиделся Филдс. «Ну, не терапевт, так и что?» «Заберите свои деньги». Лейтенант открыл ящик, но Филдс покачал головой. «Нет, приятель, у нас так дела не делаются». «Тогда чего же вы хотите? Я рассказал вам всё, больше я ничего не знаю». «Кто знает?» «Никто», — выпалил лейтенант, но потом добавил. «Всё знает только дежурный объединённой зоны». «Где он находится?» «На главном КП. Это на юго-западе, в лесовозске «Я знаю, где Лесовозка, а где там въезд на это КП». Высокое здание за колючей проволокой, на крыше реклама порошка «Палмвокс». «А это ещё зачем?» «Наверное, для маскировки». «Хорошо, со зданием определились. Теперь, как туда попасть и на какой этаж?» «Этаж восьмой, но вас туда не пустят, там очень строгий пропускной режим». «Да ладно тебе, Смайлз! Видел я, какой тут у вас режим». «Там совсем другое, сэр, уверяю вас». «Хорошо, лейтенант, ещё 50 ливров, но не гроша больше». С этими словами Филдс достал из кармана бумажку в 50 ливров и положил на стол. «Значит так, через главную проходную не ходите. У них есть вторая, со стороны пожарного пруда. Там постоянно шастают какие-нибудь спецы и чаще всего КНШ. Они ходят группами, человек по пять, очень уверенно. Можно махнуть любым пропуском, сказать КНШ и проводить хоть целую роту, только в гражданской одежде, разумеется». «Разумеется», — кивнул Филдс, улыбаясь. «Ты начинаешь, мне нравится, Смайлз. Нужная информация, чёткая подача. Давай ещё какие-нибудь важные подробности». «Если кто-то что-то скажет на проходной, на них можно просто наорать. Ребята из КНШ часто бывают под мухой и в выражениях не стесняются». «Понятно. А кто там сегодня дежурит?» «Ах да!» — лейтенант хлопнул себя по лбу. «Это же самое главное. Полковник рондел очень строгий, подтянутый, взяток не берёт». «А за что там брать?» «Ну как же? Можно поспособствовать, чтобы открывались дополнительные воздушные эшелоны для частных рейсов, для аэроклубов и так далее». «О как! А он пьёт?» — уточнил Филдс, доставая фляжку и сворачивая на ней пробку. «Вообще-то нет». «А я пью!» — признался Филдс и, запрокинув голову, сделал несколько больших глотков. «И всё же вы не терапевт», — задумчиво произнёс лейтенант. «Допустим, не терапевт, но Штефану ни слова». «Почему?» «Его это травмирует». Продышавшись, Филдс сплюнул в корзину для бумаг и покачал головой. С коньяком его надули. Впрочем, сам виноват. Не следовало брать в придорожной забегаловке. «Ладно, лейтенант, дежурь дальше, а мне пора», — сказал Филдс и, поднявшись, вышел из дежурки в зал. Заметив его, Галлардес с информатором поспешили ему навстречу. «Всё в порядке?» — негромко спросил Галлардес. «Да, Лео, всё в порядке. До свидания, Штефан. Рад был с тобой познакомиться». Гости ещё не скрылись в дверях, когда из дежурки показался лейтенант Смайлз и поманил Штефана пальцем. Тот подошёл. «Послушай, а где работает твой родственник?» «На бензоколонке». «На бензоколонке?» — удивился Смайлз, потом почесал в затылке и, немного подумав, вернулся на свой пост. Тем временем Филдс с Галардесом благополучно покинули территорию городка и вышли к машине, возле которой курил Мартин. «Ну что?» — спросил он. «У нас есть новый адрес», — ответил Филдс, садясь за руль. «Слушай, что за дерьмовые сигареты ты мне купил?» — поинтересовался Мартин, забираясь в машину. «Какие просил, такие и купил. Ты купил их в придорожной забегаловке, а там весь товар поддельный». «Неправда, коньяк там оказался, вполне себе ничего», — соврал Филдс, которому даже от такого коньяка стало полегче. «Всё-таки правильно сделал, что купил, а то бы сейчас...» Филдс вздохнул, но так и не придумал, что могло случиться, не окажись у него коньяка.